Глава пятая, в которой Оливия Адамсон сводит знакомство с почтенной мисс Дженни, постигает изнанку магических иллюзий и узнает много интересного о Люсиль Бирнбаум. Исчезновение с последующей материализацией, вот что всегда, по-настоящему изумляет как городскую, так и сельскую публику. За свою сценическую карьеру Рафаил Смит показывал этот фокус тысячи раз, но все равно — Тот миг, когда улыбающаяся девушка из плоти и крови в блестящем костюме, отвлекающем внимание от реквизита на сцене, бесследно исчезает, буквально растворяется в пространстве, вызывает у зрительского зала долгий восхищенный вздох после того, как каждый из них следил, затаив дыхание за таинственными манипуляциями великого мага и чародея. Прочие иллюзии, входившие в репертуар Рафаила Смита, тоже исполнялись с присущим ему мастерством и нравились публике, но они что-нибудь могло сравниться с главным номером программы. Теперь же в отсутствие ассистентки исполнение хитроумного трюка было невозможно, и старый иллюзионист предвидел недовольство разочарованных зрителей, что, само собой, неминуемо отразится на сборах. Не особенно полагаясь на Адамсона, который заверил его, что сестра непременно согласится выручить труппу, Рафаил посвятил утро тому, что пытался при помощи инструментов хотя бы на дюйм передвинуть крепление кресла, чтобы хрупкая има Джин Прайс могла стать той самой исчезающей девушкой. Однако театральный реквизит был сработан на совесть, о чем говорило и фирменное клеймо известных в своей области мастеров Штайнера «Сыновья». и вытесненный на толстых кожухах герб австрийского городка, откуда они были родом. В сердцах, побросав инструменты, Рафаил не громко выругался, но тут по ступенькам на сцену вихрем взлетел Филиппадомсон. Неохоте, с обреченным и растерянным видом за ним следовала его сестра. Праздительное сходство близнецов сейчас не слишком бросалось в глаза, так как лица их выражали совершенно различные эмоции. Она согласна, мистер Смит. Оливия согласилась. Адамсон радовался, как ребенок, не понимая, что подготовить его долговязую сестру к работе с реквизитом будет такой же непосильной задачей, как выдрессировать для этого ослицу Дженни. А уж ее хмурый и неулыбчивый вид, не грана обаяния, даже странно. Впрочем, девушки сейчас совершенно не такие, как во времена его молодости. Опасения лизионисту подтвердились сразу же. Сначала мисс Адамсон не желала лезть в темный люк, из которого вытянулось сыростью и мышами. Потом с великим трудом, после долгих споров и заверения, что с ней не произойдет ничего непоправимого, удалось пристегнуть ее за талию, руки и ноги к креслу и медленно, чрезвычайно медленно и осторожно продемонстрировать работу реквизита. На этом этапе Рафаил Смит и предвидел основные сложности. И как человек поживший с большим опытом оказался прав, когда мисс Адамсон вместе с креслом описала полукруг и на несколько мгновений оказалась в положении вниз головой, не то чтобы это было сделано специально, скорее иллюзионист хотел подготовить свою будущую ассистентку к тому, что ее ожидает, то из-под сцены отчетливо доносились такие слова и выражения, каких девушке времен молодости Рафаила Смита себе ни в коем случае не позволяли. Дюжи и работники сцены, проходившие в этот момент мимо, вздрогнули и принялись озираться по сторонам. Когда же кресло описало полный круг, и мисс Адамсон вновь показалась из люка над сценой, самой малость растрепанной с такими глазами, что иллюзионист решил немного выждать перед тем, как вернуть ей свободу, то она прирывистым тоном, сдувая с лица прядь волос, категорически заявила: "Я бы хотела перекинуться словечком с мистером Адамсоном". «Если не возражаете, прямо сейчас...» Филипп нашелся неподалеку от оркестровой ямы, где вел ожесточенный спор с музыкантами о недопустимости опозданий на репетиции. Рафаил Смит в нескольких словах передал ему суть проблемы и удалился. Оливия так и осталась пристегнутой к креслу, и, как мог видеть иллюзионист со своего наблюдательного пункта, брат тоже освобождать сестру не спешил, предусмотрительно держась на безопасном от нее расстоянии. Неизвестно, о чем близнецы говорили, но через четверть часа Филипп тяжело опустился на стул рядом с Рафаилом Смитом и устало сообщил: "Можете работать дальше, мистер Смит. Только, как бы это сказать, не наседайте на Ми Саддамса, но очень уж сильно. К ней нужен особый подход. Тут похвалить, там промолчать. В общем, как-то так." Ничего на это не ответив, фокусник сверился с карманными часами. До дня вново представления, когда придётся освободить сцену, времени оставалось достаточно. Вопреки ожиданиям, дальше дело пошло легче. После беседы с братом мисс Адамс он заметно присмерело, и из её взгляда пропало выражение хищного зверя, запертого в клетке. Убедившись, что работа поворотного механизма не наносит ей никакого вреда, девушка уже не так отчаянно закрывала глаза перед тем, как описать полный круг и вернуться в ту же точку. Техническая сторона трюка с исчезновением и последующей материализацией сложностью не отличалась. Темп, темп и еще раз темп. Вот залог успешного фокуса. Тут многое зависело от того, насколько быстро двигается ассистентка и что иллюзионист предпринимает, чтобы отвлечь внимание публики от истинных действий участников иллюзии. Весь расчёт строился на том, что Оливия, пока фокусник делает вид... Что читает магическое заклинание, над накрытой покрывалом фигурой, должна была молниеносно привести в действие скрытый механизм, открывающий в цели люк и переворачивающий кресла, задержаться под сценой для того, чтобы освободиться от атаков и ловко пробраться через тайный ход в зрительный зал, где ее триумфальное появление возвещало публике о том, что фокус удался в полной мере. После этого Оливии предстояло проделать обратный путь и зафиксировать себя в кресле до того, как иллюзионист приведет в действие поворотный механизм и вернет его на сцену. Для всего этого от ассистентки, по мнению Рафаила Смита, не требовалось большого ума, только подходящее сложение, ловкость и беспрекословное подчинение его приказам. Со вторым и, в особенности, с третьим дело обстояло плачевно. Мисс Адамсон немного освоившись, принялась задавать множество каверзных вопросов. И старому фокуснику пришла в голову мысль, что ему гораздо спокойней, когда новая ассистентка находится в люке под сценой, а не буравит его взглядом потемневших от досады серых глаз. Тем не менее дело двигалось. Разумеется, впереди были долгие часы репетиции, так как все действия мисс Адамсон с поворотным механизмом хитрого кресла требовалось отточить до полного автоматизма. Но даже сейчас, спустя несколько часов с начала работы, результат внушал Рафаилу Смиту надежду на успешный исход. Пока лучшим показателем можно было считать четыре с половиной минуты, тогда как уложиться необходимо было в пятьдесят секунд. А ведь следовало еще научить эту низговорчивую, как все они сейчас, девицу правильно двигаться по сцене, обаятельно и открыто улыбаться публике, пользоваться гримом, а также обрядить ее в шелковый восточный костюм, расшитый полумесяцами, блестками и стеклярусом. С этим, как справедливо подозревал старый фокусник, могли возникнуть особые проблемы. Когда отпущенное им время истекло, из-за сцены послушались протестующие крики «Мисс Дженни», которую запрягали в тележку для номера, открывавшего дневное представление, Рафаил Смит вынул из кармана не слишком чистый носовой платок и устало промокнул взмокший лоб. В эту минуту ему казалось, что если бы ему и вправду пришлось готовить к выступлению на сцене ослицу, располагая всего пятью днями, то это и в половину не было бы так утомительно. «Ну, мисс Адамсон...» Для новичка вы справились неплохо. Неохотно признал он, помни слова Филипа об особом подходе и сразу добавил: «Но настраивайтесь на большую, большую работу». Аливи же, стараясь сохранить достоинство и не пыхтеть, как паровоз после многочисленных утомительных пробежек под сценой, мрачно заверила его: «О, я ни сколько в этом не сомневаюсь, мистер Смит. А теперь поведайте мне, где я могу найти мистера Адамсона? Очень уж хочется». повидаться с ним. Растирая покрасневшее запястье, Оливия с трудом сохраняя внешнее спокойствие отправилась за кулисы на поиски брата. Еще недавно сцены и закулисные помещения были пусты. Сейчас же всюду сновали рабочие в матерчатых кепках и серых куртках. Переносившие громоздкий реквизит где-то близко открывались и закрывались невидимые двери, от чего девушку разгоряченную беготней по узкому тайному ходу под сценой обдавали волны ледяного сквозняка и запахи зверинца. Никто не обращал на нее внимания, и какое-то время она растерянно бродила в сумрачном закулисье, неловко уворачиваясь от рабочих и стараясь не путаться у них под ногами. Внезапно совсем рядом раздался истошный хриплый вопль, исполненный нечеловеческой муки. И Оливия нервно отшатнулась. Отступив на два шага, она наткнулась рукой на что-то горячее, покрытое шерстью, и резко обернулась, не представляя, что ожидает увидеть. Из-под густой каштановой челки на нее смотрели самые кроткие в мире глаза. Мисс Дженни, почтенная ослица с постоянным ангажементом, закивала, кокетливо, запредала ушами, потянулась маленькой аккуратной мордой с белым пятном на носу к руке Оливии. Не обнаружив в ней угощения, Аслиция, не пытаясь более быть обаятельной, обиженно фыркнула, запрокинула голову и, раздувая круглые бока, прикрытые нарядной, расшитой бисером попонкой, вновь оглушительно пожаловалась на несправедливость этого мира и жадность отдельных его представителей. На мгновение Оливия буквально оглохла от пронзительных криков, метавшихся в изрезанном пространстве за кулисия, а потом увидела. Как сбоку к ней приближается, шагая в развалочку, вкрадчиво и вместе с тем угрожающе, словно полицмейн к мелкому воришке облако белых перьев. Маленькая голова с клювом на длинной шее уже тянулась к застывшей от ужаса девушке, когда из угла вышел плечистый мужчина с плетеной корзинкой в руках. Он быстро оценил ситуацию и сняв суконную кепку, принялся отгонять ею гуся от Оливии, стараясь не распалить того перед выступлением. Отходите, мисс, вон туда. Махнул он корзинкой в угол, где стоял деревянный сундук, обклеенный газетными вырезками, и бутафорская этажерка из картона. «И бога ради, не вздумайте шуметь!» — предупредил он строго, хотя Оливия по-прежнему не издавала ни звука. «Гусь и так всегда нервничает перед представлением. Чарли не очень-то привычный к нашему делу, так что ни к чему его зря расстраивать». Оливия, закатив глаза, не стала спорить и медленно отошла на безопасное расстояние. Все это время ослица Дженни нетерпеливо перебирала копытами и тянула мордой к плетеной корзинке вновь совершенно безостенчиво, изображая приличную особу с кротким, как у голубицы, взглядом. Загнав гуся на тележку, где тот принялся, как ни в чем не бывало чистить перья, спаситель Оливии залихватски забросил кепку на голову, вынул из корзинки очищенную морковь и предложил ее ослиться на раскрытой ладони». Желаеете, мис, подружиться с нашей Дженни? Не оборачиваясь, спросил он. Тогда угостите ее, смелее, мис, она у нас девочка смерная. Он протянул корзинку, и Оливия вынула из нее одну морковку, внимательно следя за настроением ослицы. Та весело хрустела угощением по-прежнему, выражая ангельскую кротость и миролюбие, и только ее бархатные ноздри, угрожающие подрагивали. Оливия медленно... Поглядывая на тележку, в которой как-то слишком подозрительно затих гусь, приблизилась кослица на расстояние вытянутой руки, но тут над самым ее ухом раздался голос Филиппа, полный неподдельного возмущения: "Ну как же так, Олив? Я же сказал тебе сразу после репетиции отправляться к мистеру Пропу в костюмерную. Ты что думаешь у меня дел других нет? Как искать тебя по всему театру?" Негодование Филиппа, молниеносно вошедшего в роль ее нанимателя, позабавило Оливию. «Вот только возразить на это она ничего не успела». Брат, уверенно взяв ее за руку, быстрым шагом пустился в обход сцены, и ей пришлось торопливо следовать за ним. До ее слуха донеслась как афония звуков из оркестровой ямы, воспарили и сникли патетические ноты смутно припоминаемой оперной партии. Мальчишеский голос где-то рядом крикнул «Давай, поднимай!», И над близнецами стихим, опасным свистом пронеслось нечто огромное, цветное, от чего оба неосознанно пригнулись, и Филипп, распахнув неприметную дверцу, втолкнул Оливию в узкий коридор со стенами, затянутыми плюшем того же оттенка, что и сиденье в зрительном зале. Все это время он не выпускал руку сестры, и Оливия так и бежала вслед за ним, зажав в другой ладони очищенную морковку и неся ее перед собой как факел или же меч, вынутый из ножен. Из-за всей этой суматохи и шума она совершенно забыла, что собиралась без обиняков высказать брату все, что думает по поводу его просьбы заменить ассистентку Рафаила Смита и подчиняться его безумным требованиям. «Давай-ка заглянем к Лавине и Бекхайм», — неожиданно предложил Филипп и резко остановился перед фанерной дверью, жестяной семеркой, повисшей на одном гвозде. Он деликатно постучал, и дверь тут же отворилась. На пороге стояла немолодая, но все еще красивая женщина, с очень румяными щеками, высокой взбитой прической, похожей на парик, и невероятно миниатюрными и белыми руками, которые она сейчас прижимала к пышной груди. «Что? Уже?» Глаза ее округлились. «Но ведь не было сигнала!» «Все в порядке, мисс Бекхайм. Не волнуйтесь», — успокоил ее Филипп. «До вашего выхода на сцену еще полчаса». Я забежал познакомить вас с моей сестрой Оливии Адамсон. Ну и узнать, как на ваш взгляд Сарчи сегодня проблем не будет? Ugh, как он в、mm、форме? -hmm. Глаза Лавини и Бекхайм затуманились печалью. Она вяло кивнула Оливии, нелепо помахав ей рукой, будто прощалась с кем-то, кто сидел в купе поезда и с нарачитым оптимизмом затраторило. Ну что вы, мистер Адамсон? Она даже всплеснула руками, демонстрируя всю неуместность предположения, что Арчи может быть не в форме перед выступлением. «Всего лишь легкая простуда, не более того. Это не помешает ему работать, уверяю вас». Ее глаза, округлые и блестящие, смотрели на Филиппа Адамсона, не моргая, и он в который раз подумал, что связываться с Арчи было большой ошибкой как для него, так и для нее». Ну, значит, все в порядке, заключил он в той же оптимистичной манере, что и собеседница. Мы поспешим, мисс Бекхайм. Нас ждет мистер Проп, и помните, вечером в пансионе будет торжественный ужин в честь прибытия моей сестры. Разумеется, вы приглашены. Лавиния Бекхайм, опять всплеснув холодными руками, принялась благодарить, но Оливия уже этого не услышала. Филип вновь повлек ее за собой. «Торжественный ужин в мою честь!» «Филипп, ты с ума сошел?» Прошипела она на бегу, пытаясь вырваться вперед и заглянуть брату в лицо. «Ты не представляешь, как все удручены последними событиями. Людям, как воздух, нужны хорошие новости!» Назидательно произнес Филипп, старательно не замечая ее попыток освободиться. «А твой приезд — это как раз то, что надо. И прошу». Тут он обернулся к сестре и умоляюще сложил ладони. «Постарайся быть со всеми поприветливей». Особенно тут широкие двуствольчатые двери, над которыми висела чеканная табличка с надписью "Костюмерная", распахнулись, и на пороге Оливия увидела Имаджин Прайс. С Имаджин, свистящим шепотом закончил Филип свою мысль. Легкое замешательство на подвижном лице Имаджин Прайс мгновенно сменилось растерянностью, а затем и бурной радостью от встречи. Эта быстрая смена выражений не укрылась от внимания Оливии. «О, дорогая, вы все-таки приехали!» В голосе Имаджин чувствовалась теплота и приязнь, и объятия, в которые она заключила Оливию, казались такими естественными. «Мы все тут просто сходим с ума, правда, Филипп? Это по-настоящему самоотверженно с вашей стороны. Выручить нас в такой нелегкий для труппы момент». В одной руке Имоджон Прайс держала за лапу упитанного игрушечного медведя с пуговичными глазами, а Оливии очищенную морковь. И обе девушки с любопытством оглядели друг друга. Но я уже убегаю. Мне еще нужно переодеться и наложить грим, ведь без него я сущее страшилище, а зрители бедняги такого явно не заслужили. Имоджон переступила порог костюмерной, посылая всем воздушные поцелуи и помахивая медвежьей лапой. Точно он тоже прощался. Мой выход в самом начале второго отделения, так что я лучше потороплюсь. Она еще раз помахала всем и тут же скрылась из виду. Филип и невысокий начинающий лысеть джентльмен с портновским метром на шее несколько секунд прислушивались к перестуку ее каблучков, сохраняя на лицах досмешного одинаковое рассеянное мечтательное выражение. Оливия откашлялась. Мистер Проб, я хочу представить вам нового члена труппы. Филипп пришел в себя и вернулся к прежнему деловому тону. «Моя сестра, Оливия Адамсон, мистер Пропп, наш штатный волшебник и повелитель костюмерный. Он творит просто невероятные вещи. Благодаря ему у нас лучшие костюмы, какие только можно вообразить». Джентльмен с портновским метром в ответ улыбнулся скромно, но не слишком. Похвала, хоть и была ему приятна, явно считалась им вполне заслуженной и нисколько не преувеличивающей его заслуги. Он принялся осматривать Оливию профессиональным цепким взглядом, обходя вокруг нее так же, как и Рафаил Смит недавним утром. «Ну, что я могу сказать?» «Придется шить», — наконец заключил он. «Ничего готового на рост мисс Адамсон у меня нет», — он с сожалением развел руками. «И сколько это потребует времени?» Филипп не скрывал озабоченности. «Костюм должен быть готов к субботе, мистер Проб. Это возможно?» Значит, к субботе. Мистер Проп произвел в уме какие-то вычисления и еще раз оглядел Оливию с некоторым неодобрением. Ну, раз нужно к субботе, значит костюм будет готов к субботе. Но необходимо определиться с материалом. Тут он распахнул огромный шкаф и резво принялся таскать из него рулоны чего-то блестящего, сияющего, словно слюда или стрекозиные крылышки и бросать их на огромный стол для раскроя. Аливия ужаснулась. Все предложенные варианты на ее взгляд больше подходили для наряда в дешевых кукол, каких продают уличные торговцы на стренде. Филипп, ты уверен? Начала она не смело, но никто ее не услышал. Пока брат с мистером Пропом выбирали материю для сценического костюма, в небольшой степени не интересуясь ее мнением на этот счет, Аливия немного осмотрелась. Костюмерное поражало воображение обилием зеркал, высотой потолков с превосходной лепниной и великолепием свисавших с него кованых люстр, озаряющих каждый уголок помещения с беспощадной ясностью. Манекены, одетые во фраки и сюртуки, выстроились вдоль стены, как солдаты на плацу. В углу теснилась стайка роскошных платьев. В ней соседствовали как современные наряды, так и туалеты Елизаветинской, Викторианской и Эдвардианской эпохи. матовый струящийся эпонж, ломкие крепды шин, атлас, муар, шармез и синель. Можно было подумать, что это костюмерное королевского театра. На открытом, от пола и почти до потолка стеллаже виднелись шляпные коробки. И Оливия, в общем-то, равнодушная к подобным вещам, вдруг поймала себя на мысли, что была бы не прочь заглянуть в эту пещеру Алладина и, как следует, порыться в ее сокровищах. В простенке между двумя арочными окнами висело зеркало. Над ним гобелен с изображением крылатого воина с горящим взором и мечом воздетым в запале битвы. Заинтересовавшись, Оливия подошла ближе и прочла надпись, вытканную золотыми нитями. «Зелус». Оглянулась в недоумении. Суетливый лысеющий джентльмен с портновским метром на шее и подушечкой с иголками на запястье не обнаруживал никакого явного сходства с крылатым стражем из свиты Зевса, олицетворяющим страстное соперничество и рабскую преданность властелину. «Оливия, подойди-ка сюда на минуточку». Филипп, поманил сестру рукой и обманчивая кротость в его взгляде, совсем как у мисс Дженни, заставила ту почувствовать себя в ловушке. Ты только взгляни. По-моему, это то, что надо. После длительных препирательств с мистером Пропом на столе остались два рулона материи. Темно-зеленый бархат, светлый сосновый мха и нежно-лимонное кисиа, густо расшитое крошечными сверкающими звездочками. Должно неплохо получиться. Нехотя вынес вердикт мистер Проп, и бархат и кессию он специально отложил для платья мисс Прайс, играющей главной роли в шекспировской постановке. Но спорить с Филиппом Адамсоном не стал, решив, что заменит материю для костюма Оливии позже. Зей же не оставалось ничего другого, как покорно кивнуть, избавиться наконец от морковки, бросив ее в мусорную корзину с обрезками ткани и принять из рук костюмера портновский метр, чтобы снять мерки. Эффи Крамбл отчаянно скучала. В этот час, когда все артисты-труппы находились на Гроуфлейн, пансион миссис Сиверли пустовал, и это нагоняло тоску. Книги Эффи не жаловала, а стопка театральных газет и журналов, лежавших под кроватью за неимением другого места, была давно прочитана от корки до корки. Горничная Элис сразу же всем разболтала, что ранним утром в пансион прибыла сестра Филиппа Адамсона. И теперь яфи караулила ее, держа дверь своей комнаты приоткрытой, и вслушиваясь, не заскрипит ли лестница внизу. Я не терпелось первой составить мнение о новой постоялице, чтобы получить фору перед такими записными сплетницами, как мамаша Бенни и Лавиния Бекхайм. Вместе Стюма напомнила, что Имаджун настоятельно предостерегал ее от излишней откровенности сестрой Филиппа, и это несколько задело ее самолюбие, так как Кэфис совершенно искренне считала себя неболтливой и весьма осторожной в высказываниях. Когда в коридоре послышались чьи-то шаги, она потянулась к двери и толкнула ее мыском домашней туфли. Миссис Адамсон, это вы? Не забежите ли ко мне на минуточку? Хорошо поставленный, чистый и приветливый голосок Эфи был слышен, казалось, в каждом уголке коридора. И Оливии, утомившись от новых впечатлений и мечтающей хоть на час оказаться одной, пришлось пересилить себя и откликнуться на зов. На пороге комнаты появилась высокая стройная девушка, до того похожая на Филиппа Адамсона, что Эфи на секунду растерялась. Длинные волосы гостей, уложенные в косу, в тусклом свете зимнего дня оказались темно-каштановыми. а не разжеватыми, как у брата, но выражение лица, походка и все те неуловимые особенности, что придают каждому человеку неотделимую от него индивидуальность, казались хорошо отрепетированным трюком, вроде того, как танцоры, выступающие в дуэте, ценой долгих усилий добиваются безупречной синхронности движений. Она была одета в мешковатые. Габардиновые брюки темно-синего цвета и свободный свитер из грубой коричневой шерсти, придающей силуэту громоздкость и скрывающие изгибы фигуры. Темная, невзрачная одежда подчеркивала белизну кожи, чистую яркость серо-голубых глаз и нежный румянец на высоких скулах, однако красавицей сестру Адамсона назвать было сложно. Одеваться она явно не умеет. «Или просто ленится прилично выглядеть», — отметила про себя Эффи. «Да и губы не мешало бы тронуть помадой, волосы остричь и завить, брови привести в порядок, свитер отдать бродягам. Все одно у них жизнь и сахар». Гостья, стоявшая на пороге, чуть нахмурилась. «О, мисс Адамсон, я?» Эффи не сразу вспомнила приготовленные заранее слова, но уже через секунду принялась за свое. «Входите, входите же скорее. Тут такие сквозняки. Я Эфи Крамбл. Ваш брат, вероятно, рассказывал обо мне. Присаживайтесь вот сюда, в кресло. Все равно больше некуда. Ужасная здесь теснота. Верно? И довольно прохладно, если честно. Надо признать, что миссис Сиверли могла бы, если бы захотела, конечно, предпринять кое-что, чтобы мы здесь не так мерзли. Но нет. Она делает вид, будто бы в пансионе стоит страшная жара, и все кутаются в шарфы и пледы исключительно из желания досадить ей». Выпейте со мной чая, мисс Адемсон. Я тут целыми днями одна и просто изнываю от скуки. До ужина, когда все возвращаются после вечернего представления, просто целая вечность проходит. Эфес склонила к плечу голову в мелких кудряшках и умиленно улыбнувшись, прибавила в полголоса: Я попрошу Эли сделать нам тосты с тем чудесным инжирным джемом, который миссис Сиверли держит для особых гостей. Последний аргумент оказался решающим. так как Оливия пропустила ланч и успела как следует проголодаться. Эффи правильно истолковала ее заинтересованный взгляд и вне себя от радости, что сумела первой заполучить сестру Филиппа Адамсона, дернула за шнурок. Вопреки ожиданиям, Элис оказалась как никогда расторопной. Меньше чем через четверть часа она без стука внесла в комнату Эффи поднос с горячим чайником, фарфоровым молочником, серебряной сахарницей и чашками — Правда от другого сервиса, но в пансионе миссис Сиверли никто на такие мелочи внимания не обращал и восхитительно пахнувшими толстыми, намазанными маргарином и тонким слоем янтарного с мелкими косточками джема из спелых фиг. Тостов было четыре. Эфи вечно сражавшаяся со своим аппетитом выбрала два самых больших с толстым слоем маргарина и джема, радуясь, что некому отчитать ее за такое вопиющее нарушение режима. Горячий чай. Тосты и дурашливая словоохотливость Эффи, которая молола всякий вздор и вела себя просто и дружелюбно, заставили Оливию расслабиться и перестать мысленно метать громые молнии в адрес брата. Капелька бренди из небольшой фляжки, предложенной Эффи, с бесшабашной щедростью пирата, превратила девушек в заговорщиц, а чай в их чашках — в согревающий и развязывающий языки грог. Вскоре они уже болтали, как старинные подруги, отбросив всякие церемонии, и Оливия покатывалась со смеху, наблюдая, как Кэфи пародирует манеру Рафаила Смита, поглаживать бороду и сверя пошевелить бровями. Не представляю, мисс Крамбл, как вы ухитряетесь с ним работать, призналась Оливия, содрогнувшись от воспоминания о жутком переворачивающемся кресле и гневных окриках Рафаила Смита, раздосадованного ее медлительностью. «Я как представлю, что завтра мне опять с ним репетировать». «Вот глупости! Даже не вздумайте опускать руки!» Эффи в шутку легонько хлопнула Оливию по колену. «Это поначалу кажется, что нипочем не осилить новый трюк. А потом все пойдет как по маслу, вот увидите. И с бродягой сработаться несложно. Просто выполняйте все его приказы и не спорьте с ним по пустякам. На самом деле он добряк. Просто любит напускать на себя неприступный вид». «С бродягой?» «Это мы так называем его. Когда он не слышит...» Эйфина Рачита принялась оглядываться по сторонам, прижимая указательный палец к губам. Это потому, что когда-то давно, еще до того, как стать волшебником, ему приходилось жить на улице. В труппе у всех есть прозвища, без этого не обходится. Мисс Бенджамин, мы зовем мамашей Бенни, ну, она вроде как не против. Я это даже нравится. Джонни, найденыйш. «Эдди — танцор, Марджери — греночка, Лавиния — румяные щечки. Вы поймете, почему, когда познакомитесь с ней. Имаджин — куколка, Арчи — лев. Но это скорее из-за его амплуа. Ну, вы понимаете». Оливия не понимала, но решила не признаваться в этом. «А у Люсиль, той девушки, что погибла, упав с декорацией, было прозвище?» — спросила она неожиданно для самой себя. Лицо Эфи впервые за всю беседу приняло отчужденное выражение — После паузы она все же ответила, устремив взгляд в чашку, где еще плескались остатки чая. Маровая язва, вот как ее прозвали, и не спрашивайте, пожалуйста, почему. Последние слова Эфи прозвучали как приглашение. Видно было, что девушке невероятно хочется поговорить об этом, но что-то ее сдерживало. Алиеве, для которой тайные недомолвки были, что для гончей свежий след зайца, сделала пробный заход. Я надеюсь. С Люсили случилась неприятность не во время репетиции с мистером Смитом. Весь этот реквизит, признаться, он не выглядит надежным. Она постаралась обличь любопытство в опасение за собственную безопасность. Бродяга тут совершенно не причем. Эфи сердито встряхнула кудряшками, отвинтила крышку фляжки и привычным движением плеснула щедрую порцию бренди прямо в остатки чая. Потом быстро взглянула на гостью, но так как раз обернулась и, глядя в круглое зеркало, висевшее позади кресла, заправляла в косу выбившиеся пряди. В зеркале отразилось лицо Эфи, и было так странно видеть на нем выражение неприкрытой злобы. Аливия вдруг ощущила, что в комнате холодно, а от окна сквозит. Когда она повернулась к собеседнице, та вновь улыбалась, как ни в чем не бывало. Реквизит – это хлеб эллициониста. Серьезно произнесла Эф и явно повторяет чьи-то слова. Нельзя допустить, чтобы на сцене что-то пошло не так. И бродяга никогда и никому не позволяет прикасаться к своим сундукам. Он почти все делает сам, но、ну, кроме мелочей, которые можно поручить ассистентке. Так что выкиньте эти глупости из головы. С бродягой вы в полной безопасности. Он проверяет каждый винтик до и после всякого выступления. Как же тогда все произошло?» Оливия подалась вперед, не скрывая своего интереса, и одновременно придвинула Кэффи блюдце с последним тостом. Та все же поколебалась несколько мгновений, но вспомнив, в каких категоричных выражениях разговаривал с ней Имоджин, решила, что ничего страшного не случится, если эту историю сестра Адамсона услышит от нее, а не от кого-нибудь другого. Это целиком ее вина, – заявила Эффи без всякой жалости, беря предложенное блюдечко с тостом. Имоджин тут совершенно не ни причем. Никто даже и не думает винить ее в случившемся. Все дело в том, что Люсиль была чудовищно непрофессиональна. Ее и взяли то лишь потому, что я на время выбыла из строя. Да признаю, она быстро схватывала, буквально на лету. Но для сцены этого мало. Нужно постоянно репетировать, отрабатывать каждое движение. Вы и мисс Адамсон скоро сами убедитесь, что иначе невозможно. Публика не прощает промахов. Эфи, жманно откусив кусочек тоста и торопливо его прожевав, продолжила. Люсиль думала, что ей все чудесно удаётся, а когда сбивалась прямо посреди номера или не успевала вовремя вступить, винила во всем музыкантов. Имоджин, реквизит, туфли не по размеру или выкрики из зала. У неё всегда был виноват кто-то другой, не она. Филипп упоминал, что она откуда-то упала и сломала шею. Звучит просто ужасно. Оливия содрогнулась. С капитанского мостика. уточнила Эффи. «Это такой помост с двумя лестницами по краям и с фанерным штурвалом на самом верху. Мы с Имаджин в костюмах Юнг пели про морячка Джима и с каждым куплетом забирались все выше, каждая по своей лестнице, чтобы в финале станцевать моряцкую джигу. Там, наверху». «Не так уж это и высоко», — повела она плечом, набивая себе цену. «Я бы и со сломанной рукой вмиг туда забралась». Там футов десять, не больше. Но, разумеется, нужно уметь держать равновесие и все такое. А с этим у Люсиль, как я понимаю, были проблемы? Еще какие!» Эфи презрительно фыркнула, ничуть не опасаясь показаться бессердечной. Ее давно никто с таким вниманием не слушал, да и горячий чай с щедрой порцией Брэнди сделал свое дело. «Я вам так скажу, если бы не бродяга, который замолвил за нее словечко, Что даже мистер Радомсон мигом бы сообразил, что из Люсиль Бирнбаум такая же актриса, как из меня? Архиепископ Кентерберийский Эфи вспомнила, с кем говорит, и слегка покраснела. Ну, то есть я хотела сказать, что мистер Радомсона можно понять. У него просто не было выхода. Театральный сезон в самом разгаре, газетчикам уже раздали контрамарки. А кто-нибудь видел, как бедняжка упала? Присутствовал кто-нибудь при этом? Бедняжка, ааа, как же! Эйфи скривилась и снова презрительно фыркнула. Скажите тоже. Нет, конечно, жаль, что с ней такое приключилось. Тут же поправила она, заметив, что Оливию покоробила ее выходка. Но если бы вы, мисс Адамсон, знали Люсиль Бернбаум, то ни за что не назвали бы ее бедняжкой. Ни из таких она была. делала, что хотела и никто ей был не указ. С самого первого дня, как появилась, тут же принялась наводить свои порядки, выбрала лучшую гримерную из оставшихся, без спроса начала рыться в реквизиторской, вытащила оттуда стареющие, пыльные гобелены, повесила сначала их у себя, а потом уговорила Ланселло, то есть мистера Адамсона. Эфи вновь легонько покраснела и голос ее взметнулся на полоктавы. Развесить их у каждого в гримерке. Вечно со всеми спорила, всех задирала». Эффи еще долго перечисляла прегрешение покойной, но Оливия, повиной с Наитию, перебила ее вопросом. «А кто был изображен на вашем гобелине? Мисс Крамбл?» Эффи скорчила презрительную гримаску. «Кошмарное какое-то существо. Полуженщина, полузмея. Ума не приложу. Как кому-то в голову взбрело такое? Он у меня повисел два дня. А потом я его обратно отнесла. Не желаю я каждый день смотреть на этакую ехидна». задумчиво пробормотала Оливия, более не вслушиваясь в слова Эйфи, которую не так-то просто было заставить замолчать. А она, как увидела, что я избавилась от него, так и принялась улыбаться своей мерской мисс Крамбл. А почему вы сказали, что Иманджин тут совершенно не причем и ее никто не винит? Запоздалая реакция Оливии объяснялась усталостью из-за раннего подъема и непривычных акробатических этюдов. Потому что в тот жуткий день, ну, когда все случилось. Именно она заставила Люсиль пойти в театр после вечернего представления и репетировать танец на помосте. Но уверяю вас, мисс Адамсон, имоджу ни в чем не виновата. Люсиль допускала столько промахов на сцене, что просто удивительно, как публика ее ни разу не освистала. И ей даже не было стыдно, представляете? Эфи вытрясила Карри глаза и всплеснула одной рукой, от чего теплая шаль тут же скользнула ей за спину. «Да на ее месте я бы репетировала с утра до ночи и с ночи до утра, а она лишь посмеивалась. А когда месть Радамсона не была рядом, то и вовсе говорила, что зритель — сборище лентяев и недоумков. Можете себе представить?» Беседа вновь свелась к тому, какой ужасной актрисой была покойная Люсиль Бернбаум. И Оливия попыталась это предотвратить. «Вы, мисс Крамбл, должно быть, ужасно расстроились, когда все произошло. Все-таки несчастный случай — полиция. Это так действует на нервы?» сказала она участивым тоном. Ох, мисс Раддомсон, а не говорите. Эфи закатила глаза и прижала ладошку с на маникюре ными пальчиками к груди. Мы все до сих пор в себя никак не придем. Да, да. Эфи покивала для большей убедительности и снова прижала ладонь к груди. И этот однообразный дежурный жест напрочь лишил ее слова искренности. Да мы то что, мисс Раддомсон, вот ваш брат. Мистер Раддомсон просто на себя был не похож, когда ему про Люсиль сообщили. Это ведь такие убытки для труппы. Мы уже неделю работаем по сокращенной программе, и недалек тот час, когда кто-нибудь из публики сообразит, что за свои кровные получает только половину обещанного пирога. И Эдди само собой тоже загоревал. Эдди? Это который выступает с Джонни? пояснила Эйфи Йорзая на кровати и пытаясь одной рукой накинуть шаль на оба плеча. У них парные номера, че-четко танцы, несколько скетчей. А почему Эдди горевал полюсиль? А крутила она его? Эфи со старушечьим ханженством поджала губы. «Голову ему морочила, а он, простая душа, ничего и знать не хотел. Ходил все за ней, ходил, как дурачок какой-то, честное слово. Весь светился, когда она с ним заговаривала». Эфи зажмурилась, а потом резко распахнула глаза, придав лицу восторженное и придурковатое выражение. «Бегал за ней, как собачонка. А полицейские кого-нибудь допрашивали?» Нет, что вы, мисс Адамсон? Подобное предположение оказалось до глубины души возмутило Эффи Крамбл. Мы все приличные люди, а не какая-нибудь шайка бандитов, чтобы нас допрашивать. Скажите тоже, допрашивать. Я подумала, что необъяснимая смерть одной из артисток. Как же необъяснимо это, мисс Адамсон? Эффи раздосадовала, что гостья, поначалу показавшаяся ей приятной собеседницей, оказалась такой непонятливой и вместе с тем дотошной. Говорю же, Люсиль Бернбаум случайно сорвалась с помоста, и ничьей вины в том нет. Ей следовало быть поосторожнее, только и всего. Вы что же, полагаете, что кто-то из наших мог? Нет, нет, мисс Крамбл, вы неверно меня поняли. Я ничего такого не имела в виду. Оливия, понимая, что чересчур далеко зашла, пошла на попятную, но было поздно. Высоко приподнятые тоненькие брови Эффи Крамбл сошлись в одну линию, взгляд стал колючим и неодобрительным. Я вам так скажу, мисс Адамсон, мы все тут как одна семья. Грешно даже думать, что кто-то из наших мог. Нет, у меня язык не повернется такое сказать. Эйфи возмущенно вскинула голову. Конечно, ангелы все на небесах, и всякое порой бывает. Мама ошибник, примеру. При всей своей душевности скряга, каких поискать? Куда там до нее нашей хозяйки? Хотя бы разок внесла свою долю в общие посиделки. А недавно, когда у меня вышел весь воск для обуви, а на улицах была жуткая слякоть, и мне понадобилось промаслить ботинки, чтобы не промокали, она сказала, что у нее ничего нет. А я сама, сама видела, как она принесла из аптеки целую бутыль касторового масла. Представьте себе, пожалела унцию касторки. Эфи ехидно рассмеялась. «Или взять лавинию». У нее есть небольшое наследство, которое она тратит в основном на наряды и на то, чтобы отдавливать деньги своему ненаглядному Арчи. Но с другими она вовсе не так щедра. Попробуйте-ка попросить у нее пару фунтов в долг, так она достроет на половину, не больше. Беседа вновь повернулась не в ту сторону. Оливия, мечтавшая об отдыхе, сделала попытку завершить ее и ускользнуть к себе. Подумать только, как все непрочно в этом мире. Философски вздохнула она, отодвигая пустую чашку. «Никто из нас не ведает, какая случайность вдруг станет роковой». От этих слов Эффи Крамбл нешуточно оживилась. «Вот и мамаша Бенни так говорит, прямо слово в слово», — восхитилась она. «Хотя я, мисс Адамсон, в тот день с самого утра знала, что грядет что-то недоброе». Эффи покивала с важным видом. В ту утро все пошло на перекосяк. К завтраку подали подгоревшие тосты. Я потом два дня изжогой мучилась. Дневное представление сорвалась. Люсиль весь день закатывала скандал за скандалом, а потом и вовсе отказалась выходить на сцену во время вечернего представления. Уж как ее не стыдили, как не уговаривали, еще совести хватило заявить: "Вы все мне тут враги". Какова она гласть, а? Наплевала на уговары и вернулась в пансион. Элис, горничная, рассказывала, что она весь вечер дверями хлопала и жаловалась, миссис Сиверли, как дурно с ней обходится. Да если бы не отчаянная ситуация, то мистер Радамсон сразу бы ее рассчитал. Эфи решительно хлопнула раскрытой ладонью по колену и повторила: сразу бы и без всяких разговоров. А что мистер Радамсон сделал вместо этого? Уговаривал ее биты час, вот что. Эфи не скрывала своего недовольства слабохарактерностью антирпремьера. А она сидит, глазами сверкает, как кошка из-под кресла и молчит. Ну, он и отступился, сказал только что жалование, завтраработанную неделю она не получит, и что еще одна такая выходка и... За дверью в коридоре послышался отчетливый шорох, и обе девушки непроизвольно вздрогнули. Эфи умолкла и поправила сползшую с плеча шерстяную шаль. Элиз, это ты? Эфи позвала горничную, но никто не откликнулся. — Наверное, миссис Сиверли хозяйка, — прошептала она, застегивая сумочку, из которой выглядывала фляжка, и убирая ее под кровать. — На редкость любопытная женщина. Все время подслушивает, вынюхивает, а когда все в театре, то и в вещах роется. Прямо не знаешь, куда от нее деться. — И этот ее вечный траур? Не хочу показаться бесчувственной, — сообщила Эфи, — но сына она потеряла давным-давно, а до сих пор ходит вся в черном. Как ворона, и только и слышно. Мой Уилбур то, мой Уилбур это. Никчему все время поминать мертвецов. Это живым не на пользу, ну правда же. Вы со мной согласны? Дверь открылась без стука, и на пороге появилась запыхавшаяся Имоджун Прайс. Как хорошо, девочки, что вы уже подружились. Надеюсь, мисс Адамсон, Эфи не очень утомила вас своей болтавнёй. Светский поинтересовалась она, принюхившись и мельком осмотрев поднос с пустыми чашками и молочником.